Глава 7. Охотник племени С момента, как акула вернулась без Макса, прошла полная луна и еще половина луны. Нел каждый день с головой погружалась в управление поселением. Неоценимой оказалась помощь старосты Хада, который каждое утро приходил с докладом по ситуации. Сколько овец или свиней дало приплод? Какое количество мяса и рыбы хранится в погребах? Вопросы, связанные с защитой поселения, Нел возложила на Лара и Рага который теперь постоянно находился в плаже. Мия дохаживала последние дни беременности, практически находясь в горизонтальном положении. Нел хорошо помнила ту ночь перед Малым Императорским Советом, когда до утра она с Мией обсуждала планы. Хотя она объявила, что Гера неприкосновенен, Нел внутренним чутьем понимала, что именно его промедление могло стоить жизни ее мужу. Но американец ей был нужен, нужен, чтобы строить корабль. В ночь перед советом Мия категорически настаивала на казни всех, кто не уберег их мужа. Но Нел, столько времени находясь рядом с Максом, понимала, что казни стольких людей не останется без последствий. С одной стороны, это сильно ослабляло их возможности, если 20 здоровых и сильных мужчин будут казнены. С другой стороны, был риск получить врагов в лице членов их семьи. В ту ночь обе жены Макса спорили до хрипоты, пока Мия не признала, что Нел права. Но и оставлять безнаказанным этот проступок тоже не хотелось. Сама того не зная, она приняла Соломоново решение, исключив Гау и Бара из совета, и отослал охранять периметр их земель. Про пистолет и винтовку напомнила Мия, которая очень хотела крови Тиландера. Чтобы чувствовать себя увереннее, Мия настояла, чтобы несколько ее воительниц постоянно спали во дворце. Но Нел не зря провела шесть лет рядом с Максом. Прежние охранники бара вернулись в распоряжение Лара. Функцию охраны дворца и всей крепости Нел возложила на Бера и Рага. Теперь дворец круглосуточно находился под охраной двоих воинов Рага и двоих воинов Бера. Бер, чрезвычайно довольный оказанным доверием, отнесся к поручению крайне серьезно. Нел знала, что он и ночью, и под утро проверял, не спят ли охранники, и любое передвижение Мии или Нел по пляжу сопровождал лично или представлял двоих самых отчаянных людей. Дошло до того, что Нел и Мию даже стали побаиваться соплеменники. А шаман хер в своих проповедях несколько раз уделял внимание их невероятным качествам, говоря, что именно по велению главного духа Бога Макса выбрал себе этих женщин. Дни проходили за днями. Все чаще Нел думала, когда наступит время, и Макс снова спустится с неба. В том, что это произойдет, она не сомневалась. Нел даже вообразила, что это проверка, устроенная ей любимым мужем. И боясь не оправдать его доверие, каждый день она кропотливо обсуждала все рабочие моменты с Хадом, Ларом, Тиллендером и Лайтфутом. Помня, что Макс проверял форт на предмет готовности отразить нашествие врага, она посылала туда с инспекцией Лара. Сама лично проверяла, как несут дозорную службу на перевале в крепости. Из девушки кроманьонки каменного века вырисовывался портрет будущей правительницы, которая все бы отдала, чтобы поскорее вернулся великий дух Максса. Прошло два месяца с тех пор, как племя обосновалась на стоянке возле озера. В укрытии, среди нагромождения скал, сушеное мясо прочного шло в рацион неандертальцев. Половина добычи практически сразу шла на сушку. Понимая, что впереди зима, я попытался натолкнуть вождя на мысль, что пора уходить к югу. Дни становились короче. На некоторых деревьях стало желтеть листва. Ночи стали прохладнее, и приходилось скутаться в шкуру или располагаться ближе к огню. Но упрямый вождь пока не подавал признаков того, что племя должно отправляться на юг. Мой статус племени возрос после того, как я научил дикарей сушить мясо. Теперь самодельные фляжки были у всех воинов. Каждое добытое животное торжественно предоставлялось мне, чтобы я аккуратно вырезал мочевой пузырь. Практичность и необходимость фляжек дикари уяснили очень быстро, во время очередной охоты. Спустя неделю после того, как моя фляжка была готова, вождь сам пошел на охоту с тремя дикарями. Четвертым был я, который теперь официально считался членом племени и которому почести воздавались сразу после вождя. Было смешно смотреть, как здоровенные гоблины опускали глаза под моим взглядом, признавая мое доминирующее положение. В тот день солнце пылило особенно нещадно. Вся жизнь замерла. Стоял удушающий зной. Тишину леса не нарушали даже крики птиц, которые попрятались в тени веток. Быки, на которых мы охотились, ушли из долины между холмами». Нам пришлось преодолеть вторую цепь холмов, прежде чем мы наткнулись на ушедшее стадо. На этот раз мы убили теленка размером с крупную антилопу. Разъелав теленка, мы взволили на себя мясо и шкуру, после чего пошли обратно. Мучительно долгим был обратный путь домой. Ветки хлестали по лицу, пока мы продирались по лесу, цеплялись за груз и норовили опрокинуть каждого из нас. Я сдался первым, хотя нес вдвое меньше груза. Устало присев у дерева, снял свою фляжку и, развязав тесемку, хлебнул воды. Следующую остановку сделали уже в той долине, где охотились раньше. И снова я выпил воду, чувствуя, как с каждым глотком возвращаются силы. Поймав взгляд вождя, я протянул ему фляжку. Тот поколебался, но потом, приняв ее у меня, выдал литр воды за один присест. «Блядь, мужик, ну кто же так воду пьет?» Подумал я, но сделать ничего было уже нельзя. Благо до стоянки оставалось всего час ходьбы, а там течет ручей с холодной водой. Но фляжка вождя заинтересовала. Видно было по взгляду, что он оценил ее необходимость. Вторую фляжку я сделал из мочевого пузыря теленка. Я особо не морочился. вычинил пузырь и, проведя необходимую работу, отдал вождю. Подарок вождь принял крайне радостно. И первые дни ходил с полной фляжкой воды, перекинутой через плечо. Чуть позже была третья, и потом все остальные. Но ни в одной из них не было вложено столько труда, сколько в первую. На охоту я ходил регулярно. Дикари брали меня охотно, хотя я топал, как слон, и был слепым, как крот на их фоне. Мы уходили в долину, куда опять вернулись быки, и терпеливо поджидали в высокой траве, пока какое-нибудь животное не отстанет, чтобы, окружив его со всех сторон, и ринуться в атаку. В долине и в лесу встречались крупные зайцы, но неандертальцы их почему-то игнорировали. Когда в очередной раз нам пересек дорогу заяц, я кинул в него копье и промахнулся. Подняв свое копье, я понял, почему дикари игнорировали зайцев. Острие копья, ударившись о небольшой валун в траве, слегка расщепилось. Но у меня острие было деревянным, его наточить и обжечь не составляло труда. А наконечники копий дикарей были каменные. Такой промах испортил бы наконечник, и добыча ушла бы целой. Чтобы приладить один наконечник к древку копья, требовалось много усилий. Вначале наконечник долго обтесывали, потом, найдя смолу дерева, грели ее на плоском камне, доводя до кипения. После этого клеили наконечник, который потом дополнительно привязывали к древку полосками шкуры, зачистив ее от меха. И всю эту конструкцию снова покрывали слоем смолы. В итоге каменный наконечник сидел как влитой, но ценой работы в течение нескольких дней. После того, как увидел, каких усилий это стоит, я расхотел делать себе каменный наконечник. Мой деревянный колол не хуже, а в смысле ремонтопригодности был рассчитан на много промахов. Но зайца я все же хотел. Найдя на южной оконечности озера группу деревьев, которые напоминали наши ивы, я долго пытался смастерить простые селки. Почему долго? Да потому что в руках у меня была кора дерева, а не веревка. В итоге я сделал селки с удавкой, заменив в результате своих экспериментов обычный узел на модифицированный. Селки поставил так, чтобы их не было заметно с тропы. Конец петли я привязал к палке, которую крепко вбивал в землю. Несмотря на обилие зайцев, первые три дня селки были пустые. Решив прикормить их, я нарвал немного съедобных корневищ и разложил приманку рядом с петлями. В первый же день во все три ловушки попались зайцы. Когда я принес добычу на стоянку, у дикарей от удивления вытянулись лица. Добыча эта была слишком проворна, чтобы ее можно было поймать, если только не попасть в нее случайно. По вкусу зайчатина мне не понравилась. Мясо крупных копытных было вкуснее. Но зайцы имели шкуры, из которых я планировал сделать себе обувь, если зима заставит меня в этих краях. Через месяц с начала охоты на зайцев в моем распоряжении было столько шкурок, что я спал на шкуре быка, а укрывался одеялом из заячьих шкурок. Совершенно неожиданно для себя открыл в себе талант портного. Конечно, мое одеяло было ужасно по дизайну, но по стоимости оно тянуло на самое крутое в каменном веке. Трубчатые кости копытных дикарей дробили ударами своих рубил, чтобы добраться до костного мозга. Иногда кости ломались продольно, самым причудливым образом. Роясь в остатках костей, я подобрал себе несколько игл-шил, которыми проделывал дырочки в шкурах и связывал между собой, используя тонкие ивовые полоски. После одеяла пришла очередь накидки на тело. Шитые шкурки надевались через голову, закрывая спину и живот. Руки оставались оголенными, но их всегда можно было спрятать под накидку. Пока еще было тепло, но осень уже начинала вступать в свои права. Периодически вождь выходил на большой валун и смотрел в сторону юга, словно пытался определить, когда придет время выступить в путь. Мясо зайцев дикари уплетали за милую душу. Понемногу я стал не столько своим в племени, что на мои купания в озере уже никто не обращал внимания. Этот год, судя по всему, выдался урожайным во всех отношениях. У четырех неандерталок беременность была так заметна, что, похоже, до зимы они должны были родить». И если с матерями все было ясно, то установить отцовство было практически невозможно. У других женщин беременность определить было трудно, вследствие их огромных животов. Животные тоже чувствовали скорое приближение зимы и активно нагуливали жир. Сегодня на охоту собрались почти все мужчины. Я пересчитал всех. Нас получилось 12 человек вместе с вождем и со мной. Трое дикарей остались в лагере на случай возможного появления хищника или врага. После той ночи, когда волки выли на берегу озера, их больше не было слышно. Возможно, им не понравилось соседство с человеком, или их вероятная добыча ушла, но воя больше не было. Несколько раз попадали следы медвежьих лап. Стволы деревьев были оцарапаны когтями на высоте больше двух метров. Гуськом мы шли через лес, следуя за вождем. Сейчас я следовал вторым, так высок был мой рейтинг в племени. Ниндертальцы казались такими добродушными и спокойными, что я порой забывал, что нахожусь среди людоедов. В долине быков не было. За два месяца стоянки мы добыли не меньше пятнадцати животных, но на общий размер стада это не повлияло. Даже навскидку в стаде было не меньше двух сотен животных, которые, вероятно, являлись зубрами или их ближайшими предками. Сейчас долина снова была пуста, и вождь пошел дальше. Мы пересекли открытое пространство и снова углубились в лес. Проходя по распадку между двумя холмами, начался небольшой подъем, и я стал отставать от вождя, который шел вверх с прежней прытью. Поднявшись на холм, дикарь остановился и показал рукой между деревьев. Я увидел довольно большую долину и какие-то черные пятнышки. Это не могли быть наши зубры, потому что следы их копыт нам не встретились по дороге. Или это было другое стадо, или мы выходили из долины другой дорогой. Мы снова двинулись в путь и через некоторое время подошли к краю лесного массива, за которым начиналась открытая местность, тянувшаяся до следующего ряда высоких холмов. «Проклятые зубры!» — мелькнула мысль. «Зачем так далеко ушли? Теперь неси тушь на себе без малого пятнадцать километров по лесной чаще с подъемами!» Зубры медленно брели по полю, подъедая оставшуюся траву бурого цвета. Осень уже серьезно заявляла о своих правах. Незаметно подкрасться нам не удалось бы. Трава была съедена, а редкие кустарники не могли укрыть нас от животных. Зубры уже практически достигли края дальнего от нас лесного массива, когда в развитие событий вмешался новый персонаж. Из темного лесного массива метнулась огромная тень и навалилась на ближайшего зубра. До моих ушей долетел рев медведя. И мы уже смело встали, потому что животным стало не до нас. Стадо рвануло в сторону от нас, кроме зубра, в которого вцепился медведь, и огромного вожака стада. Вожак разбежался и сходу всадил рога медведю в бок. Косолапый взревел, но не отпустил добычу, которая под тяжестью его тела повалилась землю. Медведь угрожающе зарычал в сторону вожака и полоснул когтями по шее поваленного зубра. Затем сомкнул челюсти на его шее. Зубру удалось встряхнуть мишку и даже встать на ноги. Пошатываясь, он двинулся в сторону вожака, который отбежал на десяток метров. Из разорванной артерии зубра христала кровь. Потом его передние ноги подогнулись, и он, жалобно промычав, рухнул на брюхо. Вожак подтолкнул его головой, принуждая встать. Но раненый зубр только промычал и уронил голову. Медведь неуклюже шел в сторону жертвы. Вожак, пригнув голову, рыл копытами землю. Даже на расстоянии более ста метров было слышно его шумное дыхание. Медведь остановился. Зубр выжидал, но не решался напасть. Оба были великолепными образцами животного мира. Могучие и смелые. Раненый зубр умер. Вожак понял это и еще раз, яростно промычав, развернулся и унесся за убежавшим стадом. Вначале я не мог понять нерешительности медведя, который размерами не уступал зубру, а вооружением был сильнее. После того, как вожак понесся в сторону стада, медведь сел на задние лапы. Сел он грузно, словно тяжело больной человек садится в кресло. «Га!» Вождь двинулся вперед, выставив копье. Без какой-либо команды дикари рассыпались полукругом, охватывая косолапова с трех сторон. До медведя оставалось около двадцати метров, но он не вставал. Только угрожающее рычание раздавалось из грозно раскрытой пасти. Когда до него оставалось около десяти шагов, медведь с усилием встал и почти сразу рухнул мордой вперед. На месте, где он сидел, осталось лужа крови, не меньше ведра. В правом боку хищника зияла рана, проделанная рогами зубра. Две ужасные дыры толщиной с руку человека. Я, увидев лужу крови, забыл, насколько медведи опасны хищники. Неандертальцы же интуитивно знают, опасно животное или нет. Ближайший ко мне дикарь в два прыжка преодолел расстояние и рванул меня за руку на себя. В этот миг я даже ощутил ветер от замаха когтистой лапы, которая прошла в сантиметрах от моей шеи. Умирающий хищник чуть не забрал на тот свет и меня. Вождь, вскочив на спину упавшему после этого усилия медведю, на полметра вогнал копье между его лопаток. По телу хищника прошла дрожь, и он затих. Перед нами лежало два исполина, мяса которых, с учетом технологии сушки, хватит на пару недель точно. А при разумном подходе все племя могло кормиться сушеным мясом и месяц. В этот момент я даже был рад, что не я являюсь вождем племени, перед которым сейчас стояла трудная задача забрать часть мяса и вернуться на стоянку, чтобы вторым и третьим рейсами отнести остальное или везти все племя сюда, чтобы здесь на протяжении нескольких суток есть и сушить мясо, прежде чем вернуться с добычей на стоянку на берегу озера. Вождь ожидаемо выбрал второй вариант, хотя я интуитивно чувствовал, что это ошибка. Ка, опасность, — пытался я внушить непробиваемому дикарю. А, я понимаю, — отвечал твердолобый. «Не знаю, что именно меня настораживало, но пятой точкой я чувствовал, что мы совершаем ошибку». Конечно, трудно оставить большую часть добычи и уйти. При всем желании мы смогли бы нести лишь половину зубра. Вторая половина и медведь стали бы добычей множества лесных обитателей. Стоит нам убраться отсюда. За все время, что были на стоянке у озера, мы лишь однажды забирались так далеко на север. Добывали теленка и сразу шли обратно. А сейчас мы приведем здесь пару суток, даже при самом оптимальном раскладе. На совершенно открытой местности, где все для нас незнакомо. Я даже не знаю, есть ли вода поблизости. Хотя, наверное, есть. Ведь животные где-то пьют воду, не приходя к озеру. За оставшимся на стоянке племенем отправили молодого дикаря, который, бросив на туши голодный взгляд, рысой побежал через поле, надеясь быстро вернуться и дорваться до еды. Привычка неандертальцев свежевать только одну сторону добычи и сразу приниматься за еду вначале казалась мне странной. Но в ней были свои преимущества. Мясо было защищено от насекомых снизу и лучше сохранялось. Уже разгорался костер, и трое дикарей, ловко орудая рубилами, снимали шкуру с одной стороны туши. Я снова внимательно осмотрелся. Убежавшее стадо находилось на дальнем конце поляны, и понемногу втягивалось в лес с северняя распадка, по которому мы пришли. Все было тихо, но гнетущее состояние тревоги не покидало меня. Словно с минуты на минуту из лесной чащи должны были высыпать враги. Но минуты текли, переходя в часы, и мы ели жареное на костре мясо. Затем, без какого-либо отдыха, и это является моей заслугой, дикари стали нарезать мясо длинными ломтями, раскладывая его на ветках кустов и ветках, которые притащили из леса. Получалась площадка из веток, на которых и укладывали ломти мяса. Племя появилось, когда солнце уже начало склоняться к горизонту. Пришедшие мужчины отрезали по большому куску мяса и принимались его жарить. Впервые вождь разрешил приступить к трапезе женщинам и детям досрочно. Возможно, им тоже двигало желание быстрее вернуться на стоянку. Перед сном была новая трапеза, и все, кроме вождя, улеглись спать. Опираясь на свое массивное копье, он внимательно усматривался в ночь, тревожить за свое племя. Утром все повторилось, но теперь в нарезании ломтей участвовало все племя. Дети приносили ветки, женщины раскладывали и переворачивали мясо. Мужчины занимались разделкой. К обеду туша зубра была частично съедена, а примерно половина нарезана ломтями и сушилась на солнце. «Я думал, что вождь даст людям наесса но он торопился и поэтому заставил их заниматься разделкой медведя. Вот чью шкуру мне очень хотелось получить. Обладание такой шкурой делает человека среди дикарей особенным. Но и в этот день ничто не нарушило нашей работы. Зубры появились было из лесной чаще, но сразу ушли, увидев на поляне множество двуногих существ. Солнце клонилось к горизонту. Практически вся туша медведя сушилась на камнях, кроме той, что переваривалась в бездонных желудках неандертальцев. Сытное питание, изобилие мясной пищи и растительный рацион озера сделали свое дело. Дикари ходили, играя мышцами, словно бодибилдеры, а пятые точки женщин стали похожи на слоновьи по размерам. Вождь днем отоспался, а ночью снова заступил на смену. Несмотря на то, что передо мной был людоед, у меня возникла к нему симпатия. Взяв свое копье, к вождю. «Да, я сам постою». На мое предложение дикарь ответил коротким «Ха», «отказываясь уступить мне дежурство». Я улегся на свое место и погрузился в сон. Но и утром, к моему удивлению, вождь не проявил никакого желания возвращаться на стоянку. Вместо этого он разрешил обглодать кости скелета двух животных и, поручив сушить мясо и дальше, завалился спать, сожрав пару ломтей полусушеного мяса зубра. На двух скелетах еще оставалось достаточно мяса, и сейчас племя усиленно его поглощало, попутно дребя кости своими рубилами. Мне удалось отрезать небольшой кусочек, который я тщательно прожарил, и сейчас неторопливо разжевывал. Решение пришло в голову само – уходить на юг, не дожидаясь, пока племя соизволит сдвинуться с места. Отшвырнув кусочек кости, я вытер руки остатками пожухлой травы и двинулся в лес, чтобы отлить. До деревьев было всего двадцать метров. Но я не успел сделать и пяти шагов, когда из чаще на навстречу мне высыпало около двух десятков чернокожих дикарей с короткими метательными копьями в руках.